Глава седьмая. Удар, ещё удар. Гор, идём скорее. Не успели мы сойти с колеса обозрения, как я потащила обратно в шумную толпу, будто пыталась спрятаться от назоливого взгляда, или просто струсила после своих слов, что сказала наверху. Видеть разозлённых драконов не хотелось. Лалита, я слышу нашу тётушку веселиться, нахмурился братец. Где? Он взял меня за руку. Может, не пойдём ещё погуляем, пока танцы не начались? Сладкого поедим, деньги есть. Лалита Горняк, вот вы где! Словно из табакерки перед нами выскочила Тула. Там ваш отётушка в залихватской драке участвует. Приз новенький артефакт рода. Не как для тебя, Гор, старается. Тебе же новую семью создавать, как подрастёшь. А тут такая удача. Он на рынке несколько золотых стоит. Сестрёнка, бежим. Если камень серьёзно мне в подарок, то я громче всех буду кричать и подбадривать медианку. Неужели в драках за призы и женщины участвуют? Удивлённо поинтересовалась я, пытаясь не отстать от родственника, и мне приходилось шага переходить на бег. Конечно, это же весело, обернувшись, подтвердил Гор, и мы побежали дальше. Гномы, орки, а также другие существа Очень сильные и стойкие люди им не ровня. Приближаясь к месту событий, мы явственно почувствовали, как задрогнула земля. Один раз, а потом и второй. Ох, не успеваем! Начался финальный бой. Ваш отец ко троих уже победил: двух гноми х и одну орчанку. Обеспокоенная Тула уверенно работала локтями, прочищая нам путь коренья. Какая радость! Успели! – прокричала она. Я увидела, как Медянка отправила в нокаут соперницу. Ударил гонг. И приз достаётся госпоже Медянке. Поздравляем её, загласил громкий голос, оповещая площадь, а затем раздался гул аплодисментов. Наша родственница, покачиваясь, направилась за наградой. А теперь, после прекрасных дам, начнутся более серьёзные бои. Мужчины, есть желающие? Мы уже не слушали, чем ведущий заманивал сильный пол нашей деревни, так как Гор уверенно тащил меня к тётке. Вы видели, как я одержала победу? На женской скуле разливался синяк. Рыжие волосы были всклакочены и выдернуты из кос. Тётушкин подол в трёх местах требовал немедленного ремонта посредством зашивания дыр, и из одной торчал кусочек белоснежных колсон, ставших совершенно серыми. Но все это не смущало родственницу. Она улыбалась широкой белоснежной улыбкой, держа в руке коробочку с камнем. Вы были Гор не играя и не обманывая светился гордостью за тётку. Я его радость не разделяла, так как считала, что женщине не место в драке. Хотя кто я такая, чтобы лезть в чужой мир со своим уставом? Самой сильной, самой смелой вашими кулаками гвозди забивать. Для меня так себе комплимент, а вот тётка задрала вверх подбородок от счастья. А камень вы для любимого племянника выиграли? тихо спросил парень. Да ты что? Разве можно тебе отдавать такой качественный и драгоценный камень? Я его продам и куплю попроще, и мне прибыль, и тебе счастье. Спасибо, тётушка, вы как всегда заботитесь о нас. Горняк попытался обнять медианку, но та неожиданно громко застонала. 可是 це я руку повредила. Она попыталась пошевелить пальцами правой руки, не вышло. К лекарю бы надо зайти, но потом. А пока танцы. Идёмте, посмотрим на красивых дерущихся гномов, а после боя отправимся танцевать. Выйдите, а я посижу на последнем ряду и подожду вас, боюсь, затопчут. Лалита, я не оставлю тебя, начала Мидянка. Победил орк Горли. Кто хочет попытать удачу и уронить громилу на лопатки? Распределитель боёв старался на славу, зазывая зрителей и участников. Вот ведь, опоздали. Немного расстроилась Мидзянка, хотя я всё равно болела за Хельма, соперника Горли. Так что не велика потеря. Отправляемся к лекарю. Руку жеч начала. Господа, не расходитесь! Голос распорядителя внезапно задрожал. Благородный дракон решил посостязаться в силах, и горле не устоит. Дракон сам благородный решил, зашептался народ, а медянка, несмотря на раненную руку, ринулась вперед к арене, здоровой рукой таща меня за собой. Тетушка, отпусти, мне больно. Гор с правого бока пытался меня защитить, а вот с левого мне прилично досталось, потому что не одна только медянка решила поближе посмотреть на дракона. Мне кажется, что магическая аура или что-то ещё действует на народ. А как по-другому объяснить все эти заворожённые и восхищённые взгляды? Точно, они как кролики перед удавом. Почему тогда я спокойно стою и смотрю? Может, потому что не принадлежу этому миру. На арену вышел улыбчивый молодой человек, быстро разделся до пояса, и женская половина зрителей ахнула от восхищения. Два сопровождавших его дракона остались за ограждением. Один из них приветливо улыбался, а второй внимательно обводил взглядом толпу, будто кого-то выискивая. Сама не знаю почему, но попятившись назад, спряталась за спину невысокой тётки. Тело-то скрыла, а голову опустила, взгляд заинтересованно следя за передвижениями бойцов, и сама не заметила, как увлеклась. Если орк шёл на Тарана, Дракон, словно умелый танцор, уходил от широких лап соперника. Как красиво, невольно прошептала и всё же посмотрела на хмурого дракона. Я чувствовала, что он сверлит меня взглядом, так и было. И чего он уставился? Неужели не может простить мои слова на колесе обозрения? А вдруг и правда не может? Кто этих драконов знает? Я совершенно ими не интересовалась. Лишь в мечтах хотела прокатиться на чешуйчатой спине. Мужчина на арене то ли устал уходить от ударов, то ли решил, что соперник открылся, но ему хватило всего одного точного удара в челюсть орка, как тот, раскинув руки в стороны, улетел на пыльную землю. Победа за господином Владиславом Карнишем первым. Он благородно оставляет приз в копилке города. Но вы не беспокойтесь, Сегодня чуть попозже мы его подарим самой красивой танцующей паре. Распределитель разливался счастливым соловьём. Ой, больше не могу, застонала Медянка, стоило дракону облачиться в одежду. Ведите скорее меня к лекарю. Женщина не пыталась нас обмануть или увести с праздника. Её рука посинела и раздулась, словно палка колбасы. Скорее всего, перелом. Что же это были за удары, что даже кости гнома не выдержали. И мы быстро отправились к палаткам с лекарями. Уж очень хотелось воплотить свой план станцами и поцелуями, желательно с тем улыбчивым Владиславом Карнишем первым. "Что же вы так неокуратно", сокрушался маг лекарь, судя по виду человек. "Мидянка, за всё время открытия моего кабинета вы уже третий раз попадаете с переломами". Лекарь произнес эти слова с укоризной в голосе, будто та каждый день прибегала к нему за помощью. Так не нашлось, что ответить гномиха. Вы понимаете, что в старости ваши кости могут начать разрушаться. Мужчина протянул стеклянку с черной жидкостью женщине. Пейте по маленькой ложке три раза в сутки в течение пяти дней. Повязку не снимать, даже когда спите. Через неделю ко мне, и я сам сниму бинты. Если не выполните мои указания, то можете не возвращаться, потому что гном ей кости и так трудно срастить, а вы еще от магической помощи отказываетесь. Мы все дружно посмотрели на перебинтованную руку тетки. Из-под белой ткани выглядывали тоненькие палочки. Лекарь соорудил что-то наподобие шины. Дорого, господин Мак. Если бы не было так больно, то я бы не пришла, пробурчала пациентка. Сейчас ещё дёшево, а вот если постоянно отказываться от магической помощи, то может стать и дорого. Подумайте об этом на досуге. Мидженка бросила на стол несколько монет, поморщилась и добавила ещё две. Господин лекарь, ещё чуть-чуть магического обезболивания, очень хочется обратно на праздник. Мужчина хмыкнул, но провёл какие-то манипуляции над рукой. Спасибо. Та погладила больную руку. А если ещё один золотой добавите, то идёте от меня почти здоровой, попытался разуметь гномиху лекарь. "Что вы?" та поклонилась и направилась на выход. "Какие траты, аж целый золотой?" Хм. Мы с горем поблагодарили лекаря и поспешили за тётушкой. Небо озарил красивый закат. Мы практически пришли обратно к праздничной сцене, Как к нам подбежали незнакомые гномы. Мидянка, только тебе и не хватает, чтобы замкнуть гномий танцевальный круг. Поспешим, скоро начнутся танцы, и если мы победим, то приз будет наш, прошептала одна из гномов. Похоже, слово приз действует магическим образом на нашу тётушку. Она пошевелила пальцами травмированной руки и радостно согласилась. Я вздохнула, но поплелась за родственницей. Лалита, у вас в столице танцуют гномьи танцы. Идём, тебе понравится. После них начнётся всеобщее веселье. Ты знаешь, один из танцев будет девичий. Поинтересовался Гор. Как это? Я взяла спешащего брата за руку. Девушки будут приглашать парней. В этом году, может, и мне улыбнётся удача, так как мой возраст позволяет. Гор, если ты хочешь танцевать, то к чему смущение и страх? Понравилась девушка? Подойди, поклонись и пригласи, проинструктировала я брата. Ага, а потом на нее женись? Нет, я очень молод для свадьбы, возмутился тот. При чем тут свадьба? Это же танцы. Не стесняйся, братец, или я за тебя приглашу самую красивую гномику, а ты будешь стоять и губы кусать. Горняк рассмеялся в ответ на мои слова. Вот тут будет все хорошо видно. Её брат провёл меня в первый ряд. На огромную арену вышли три команды по 7 гномов. Они взялись за руки, затем громыхнула зажигательная музыка, и танцоры сделали первое движение. Как же они слаженно танцевали, ритмично отбивая ногами темп. На какой-то промежуток времени я заслушалась и засмотрелась, но увидев счастливое лицо Мидянки, очнулась. Сейчас круговые танцы гномов закончатся, а я так и не узнала, где находятся драконы. Не порядок. Тихо прихлопывая руками, я попятилась назад, но тут же развернулась и юркнула в толпу. Где искать огнедышащую троицу? На мой вопрос ответ не нашёлся. Не было в толпе приехавшей на праздник столичной делегации. Я бежала все ларьки и лавки, вдруг они приценивались к поделкам наших мастеров. Но нет, их там не оказалось. И почему я не рассмотрела другие варианты? Огорчённо пнула пень возле палатки с аналогом воздушной ваты и силой сжала губы, чтобы не разрыветься. Чем такая красавица расстроена? И я не поверила своим ушам. Драконы. Передо мной стояла именно та троица приезджих. Любезной, сахарной сладости для девушки. Владислав Карнеш первый заплатил торговцу и протянул мне сладкую вату на палочке. Теперь вы улыбнётесь? Спасибо, господин. Я приняла подарок и услышала, что музыка затихла, а распорядитель громким поставленным голосом назвал победителей. А теперь танцуют все. Каваллеры приглашают дам. Услышали мы приглушённый возглас Я подняла глаза, полная надежды, на улыбчивого Владислава. Возможно, вам моя просьба покажется слишком наглой. Драконы собирались уходить, и поэтому я ухватила мужчину за руку. Да, Владислав недоуменно на меня посмотрел. Не оставьте в беде отчаявшуюся девушку. Я зажмурилась и затараторила: "Окажите милость, потанцуйте со мною у всех на виду. Это не прихоть и не желание, вам понравится". От вашего ответа зависит моя свобода. Про поцелуя не повернулся сказать язык. Даже так? А мне кажется, что уловка. Ведь мы всем отказываем. Я распахнула глаза и посмотрела на хмурого дракона. Алекс, перестань. Девушка в беде. Я потанцую с ней. От меня не убудет. Отмахнулся добродушный Владислав. Хочешь вызвать ревность у парня? Мужчина протянул руку, а я заколебалась, думая, что может зря затеваю этот прилюдный позор с поцелуем. Нет, за старого жадного гнома выдают замуж. Он увидит, как я себя веду, и сам откажется от свадьбы, смутившись прошептала я. Мужчина засмеялись, а хмурый Алекс схватил меня за руку и, потащив в сторону танцующих, сообщил то ли друзьям, то ли мне, что вот одним танцем не обойтись. Ты уже целовалась? Его вопрос застал меня в расплох. Я одновременно пыталась закивать головой и отрицательно, и положительно.